Глава 51. Когда шейх Хамдулах направился совершать омовение, Калагасы поднялся по хорошо известной всем жителям острова лестнице из розовато-белого мингерского камня. Как всегда, надев медаль и ордена, он чувствовал гордость, смешанную со смущением, и старался особо не привлекать к себе внимание. Но в тот день и в том месте это у него никак не могло получиться. Поднимаясь по лестнице и чувствуя на себе тревожные, испуганные взгляды, он, чтобы ни с кем не встретиться глазами, делал вид, будто читает развешенные по стенам объявления о карантинных мерах. Некоторым из них было уже по два месяца, словно впервые их увидел. Войдя в зал заседаний, Калагасы на миг подумал, что ошибся дверью. Зал, где обычно даже во время заседаний карантинного комитета не раздвигали шторы и царила полутьма, был залит солнечным светом. Увидев, что доктор Нури беседует с французским консулом, Калагасы, не нелюбившимся Юандона, направился к эпидемиологической комнате. Однако ее зеленая дверь была заперта на ключ. Калагасы развернулся к балкону, но тут из-за двери послышались шорох и приглушенные голоса. Может быть, секретарь все еще отмечал на карте случаи смерти? Салагасе решил, что запереть комнату было вполне оправданной мерой безопасности и подумал, что те, кто сидит в ней, скоро, наверное, выйдут. Затем он присоединился к разговору, который вели глава карантинной службы Никос и пожилой доктор Тассос, А говорили они о том, что в кварталах Кафунья и Эйоклима, в тамошних переулках и во дворах снова стали находить множество дохлых крыс, и трупы все были свежие, а порой видели и еще живых грызунов, харкующих кровью. Этим самым утром заболели два сына торговца галантерейными товарами Маврояниса, крепкие и могучие парни, и старик не стал открывать свой всеми любимый магазин. Слушая разговор врачей, Калагасы, как и все собравшиеся в зале заседаний и на балконе, поглядывал вниз на людей, подходящих на площадь по проспекту Хамедие, середине площади, в ожидании речи из балкона, собралось человек пятьдесят-шестьдесят, и ясно было, что сколько ни жди от той толпы в несколько сотен человек, которую рисовало воображение сами Паши, не дождешься. Калагасы подошел к секретарю с усами-щеточкой, которого часто видел в кабинете сами Паши, и попросил открыть эпидемиологическую комнату. Ключ у Носрета Эфенди, а он сейчас в кабинете господина губернатора ответил секретарь и указал глазами в сторону двери кабинета, которая как раз отворилась. В зал заседаний вошли сами Паша, письмоводитель и Нусрет Эфенди. Выглядели они спокойными и решительными. Тут же возникло оживление напротив у главного входа в зал, и колгасы понял, что по лестнице поднялся шейх Хамдулах. Тем временем в дверь эпидемиологической комнаты стали стучать изнутри Да все настойчивее и сильнее. Но Сред, словно ждал этого, направился к двери с ключом в руке и попытался ее открыть, но не смог. Так сильно она сотрясалась от ударов. «Не открывайте!» — закричал французский консул. Разумеется, историки часто вспоминают эти слова. Несомненно, все боялись нападения. Собравшихся в зале и на балконе охватила внезапная тревога. Заметив, что два охранника... Пошедшие вслед за шейхом сняли с плеч винтовки, Калагасы отошел от двери эпидемиологической комнаты и отступил к одному из высоких окон. И тут собравшиеся в зале заседаний поняли, что угодили в ловушку. В эпидемиологической комнате прятались злоумышленники. Все пытались понять, что стряслось. Может быть, это какая-то затея сами Паши? В отдаленных велоэтах иногда устраивали такого рода западни, чтобы хорошенько припугнуть христиан и любителей критиковать власти. Но ведь они сейчас находились в губернаторской резиденции. Все происходило на глазах у журналистов. Пока охранники сами паши занимали позицию у двери эпидемиологической комнаты, кое-кто из собравшихся поспешил выйти в коридор или на просторный балкон. Из-за двери послышались голоса. Те, кому был знаком голос Рамиза, поняли, что это он кричит «Откройте!». Что происходило там, внутри? Препирательство? Потасовка? Никто не успел понять, что делается за зеленой дверью, как вдруг она распахнулась. Первым оттуда выскочил подручный Рамиза из деревни Небелер, лысый громила с длинными усами. Он наставил ружье на перепуганных людей, не успевших покинуть зал, но ни в кого конкретно не целился. Из угла, где сбились в кучку греческие журналисты и богатые горожане, послышалось «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие». Это был хозяин магазина Базардю Дю Исль» Кириакас Эфенди, по-турецки с греческим акцентом выразивший чувства перепуганных людей. Всем хотелось молить о том, чтобы никто не спустил курок. «Не стреляйте!» — крикнул кто-то еще. Тут, в дверном проеме, показался Рамис. Выглядел он совершенно спокойным. Можно даже сказать, что в том мгновение он почему-то нисколько не сомневался в своем успехе. «Будет куда уместнее, если церемония состоится после того, как в должность вступит новый губернатор Ибрагим Хак и Паша», — объявил Рамис. Как на эти громкие слова сводного брата отреагировал Хамдулла Хафенди, не было видно ни сами Паше, ни консулом, потому что шейха полностью заслонили люди свиты нового губернатора. Некоторые впоследствии утверждали, будто шейх, вероятно, мог бы окоротить Рамиза. Ведь этот беспутный разбойник, не имеющий ни звания, ни должности, лишь пользующийся тем, что его брат шейх, самого почитаемого на острове Теке, не просто выкрал нового губернатора из карантина, но еще и позволил себе в присутствии бывшего губернатора высказываться в приказном тоне относительно того кто выстрелил первым существуют разные мнения турецкие историки придерживаются одной точки зрения патриотически настроенные мингерские историки другой а весь остальной мир третий порой в подобных ситуациях всем и каждому удается разглядеть что за провокатор или ошалевший от страха глупец первым спустил курок но только не в этот день Стрелять начали все сразу, как будто кто-то отдал приказ. Собственно говоря, все и так уже держали пальцы на спусковых крючках. Хадибей вспоминает, что, едва распахнулась дверь, он сразу понял, перестрелки не миновать, и выхватил наган из кобуры на поясе. Второй фронт открыли люди сами по шиб, прорвавшиеся через другую, выходившую в коридор дверь эпидемиологической комнаты. В последний момент осведомитель и провокатор Нусред кое-что рассказал сами Паше, и тот расставил на лестницах и вокруг своего кабинета вооруженных охранников. На момент начала перестрелки в зале заседаний и рядом их было 18 человек. Одни открыто носили оружие, другие проникли в зал под видом чиновников, слуг или коммерсантов. Одним из них был Юсуф, укрывшийся за той же колонной, что и Калагасы. Когда загремели первые выстрелы, все они, следуя полученному от Сами Паши приказу, без колебаний открыли огонь по противнику. Всех своих людей, расставленных тем днем в губернаторской резиденции и на площади, Сами Паша предупредил, что некие негодяи, злоумышляющие против султана и нации, могут попытаться сорвать сегодняшнюю историческую церемонию, не останавливаясь даже и перед убийством, и что с этими предателями «Надо будет беспощадно расправиться». Таким образом, открывая огонь, люди губернатора вовсе не думали, будто борются за независимость Менгера, а были уверены, что стреляют во врагов султана. Узнав о замысле Рамиза, сами Паша наивно решил, что сумеет без особого шума переловить его сообщников, не подвергая опасности собравшихся на церемонию. Ключевым пунктом его плана было нападение на злоумышленников через дверь, ведущую в коридор. Но, как нам представляется, именно попытка осуществить этот план и привела к началу ожесточенной перестрелки. Все принялись палить во врагов, одновременно пытаясь найти укрытие за столом, колонными креслами или цветочными катками. В первые секунд десять перестрелка еще только разгоралась. Гости, собравшиеся на церемонию, не сразу поняли, что творится. Тем паче, что всего несколько мгновений назад в зал заседаний вошли одновременно сами Паша и шейх Хамдулах, и все отвлеклись на них. Возможно, поэтому с первыми выстрелами в зале воцарились растерянность и паника. Затем началась бесперебойная пальба. Звуки выстрелов отражались от толстых штор и деревянных панелей на стенах, и снаружи на площади был слышен странный прерывистый гул. За те несколько минут, что продолжалась перестрелка, гости церемонии чуть не оглохли от адского грохота. Им казалось, что они сходят с ума. Все они еще долгие годы при звуках выстрелов с ужасом будут вспоминать увиденные и услышанные в те несколько минут, как будто самым страшным был именно этот грохот, а не то, что вокруг падают и умирают солдаты, чиновники и бандиты. Кое-кто из гостей спрятался под большой деревянный стол за которым собирался на свои нескончаемые заседания карантинный комитет другие укрылись за шкафами стульями и секретарскими столиками а большинство просто повалилось на пол почти все сразу поняли что как раз их убивать и не собираются, но от этого было не легче стрелявшие были полны ярости и полили на прополую словно и не в людей вовсе а в саму чуму очевидцы и историки сходится во мнении, что за эти несколько минут было выпущено 150 пуль. Людям сами Паши, коих, как мы помним, было 18 человек, противостояло 10 подручных Рамиза, которые, вступив в перестрелку, старались не столько убить кого-нибудь, сколько уберечься. В первые секунды несколько бандитов получили ранения, но, укрывшись за колоннами и стульями, они продолжали храбро и бесшабашно вести ответный огонь, с некоторым успехом. Однако вскоре их ружья и пистолеты смолкли под дождем свинца, который обрушили на них люди-сами паши, в особенности те, кто стрелял от главного входа в зал. Едва произнеся свои нахальные слова, Рамис получил две пули. Одна попала в руку, другая в плечо и отскочил в эпидемиологическую комнату. Там он сразу понял, что сбежать через другую дверь будет непросто. Ее держали под непрерывным обстрелом трое охранников. Убедившись, что попытка прорыва обречена на неудачу, Рамис свернулся к зеленой двери и начал вести ответный огонь по людям Сами-Паши. Вскоре он остался один. Все его приспешники были выведены из строя. — Всем оставаться на своих местах! — прогремел бывший губернатор Сами-Паша. Наступила долгая тишина. С площади доносились крики двух, что-то не поделивших чаек. Хотя перестрелка произошла за стенами губернаторской резиденции, звуки выстрелов, отраженные горным эхо, слышались во всем городе. Последовавшая за громовыми залпами тишина показалась горожанам еще более загадочной. Одни гости сразу же выскользнули из дверей зала, другие не решались двинуться с места. Были слышны полные муки стоны раненых и умирающих. Калагасей вышел из-за колонны и заглянул в разгромленную эпидемиологическую комнату. Четверо бандитов и провокатор Нусред были мертвы. Все вокруг заливало кровь, которая на полу из мингерского мрамора приобрела странный малиновый оттенок. Рамис упал, но был жив, корчился от боли и стонал. Корчился на полу и один из охранников, но он, подумал Калагасы, по крайней мере не умрет. Молодой злоумышленник, которого коллагасы никогда раньше не видел, остался цел и невредим, без единой царапины. Он трясся от страха, но на бледном, совсем еще детском лице явственно читалась радость от того, что смерть его пощадила. Увидев, что к нему направляется Калагасы, еще не убравший наган в кобуру, он поднял руки, показывая что сдается. Те, кто сгрудился у другой двери эпидемиологической комнаты, пострадали от свинцового дождя меньше. Однако новый губернатор Ибрагим Хакайпаша был убит. Пуля попала ему в лоб. Калагасы проводил взглядом Хадибея, опечаленного смертью начальника и других людей, которых охранники выводили из комнаты. «В карту» на которой вот уже два месяца сами Паша и от Нури отмечали зелеными значками случаи смерти от чумы и зараженные дома, попало четыре пули. Еще одна пробила дыру в застекленные дверцы большого шкафа, с которой облизала черная краска, но само стекло осталось на месте. А вот у соседнего шкафчика из грецкого ореха стеклянную дверцу разбили. Заметив, что в эпидемиологическую комнату заходят полицейские, Калагасы выдвинул мне запертый нижний ящик и достал из-под двух сложенных циновок, похожий на флаг, кусок розовато красной ткани, на которой была вышита эмблема аптеки Никифороса Эфенди, одна из башен Аркадской крепости с острым навершием, Белая гора и Менгерская роза. Красное полотнище с пунцовой розой словно бы хотело скорее покинуть полумрак эпидемиологической комнаты, чтобы наполниться жизнью. Калагасы сделал несколько шагов в сторону балкона. На ткань упали лучи солнца, и она, будто обретя наконец то, к чему стремилась, от взглядами все еще не оправившихся от испуга гостей, окрасила весь зал в ярко-красный цвет. В менгерских газетах, а впоследствии и в исторических трудах, много и не жалея высоких слов писали о том, как завороженно смотрели гости на сияние исходивший от полотнища в руке кологосы. Мы дошли в нашем повествовании до момента, когда патриотический восторг стирает границу между историей и литературой, правдой и легендой, цветом и смыслом, который он несет. Будем же осторожны и воздержимся от поспешных суждений, рассматривая последующие события.